Глава сорок первая. Дэниэл Розенштайн. Одежда обозначена разноцветными напоминалками с клеевой полосой. Оранжевыми — пляжные, желтыми — повседневные, зелеными — вечерние и официальные, причем последнюю, как указывается на листочках, следует аккуратно складывать поверх всего остального, чтобы не мялось. Светофор упорядоченного невроза, думаю я, изучая ее почерк. Я разглядываю буквы. Свободные, красивые, слитные. Они свидетельствуют об открытости и дружелюбности. Однако интуиция подсказывает мне, что в витиеватых «Д» и наклонных «А» Монике присутствует пассивное доминирование. «Интересно, — спрашиваю я себя, — кто еще маркирует цветами вещи для упаковки?» И чего этим действием она хочет достичь? Что оно успокаивает с психологической точки зрения? Контроль. Делаю я вывод. Когда человек чувствует себя неуправляемым, он пытается управлять другими. Я вспоминаю, как Моника вешала рукописные этикетки на все содержимое моего холодильника. «Ты должен следить за сроком годности», — приказывала она. «Нет смысла бореть». Сегодня утром мне были даны новые инструкции, когда она засовывала свои стройные и натренированные ноги в светлые обтягивающие джинсы. Я успел мельком увидеть ее кружевной бюстгальтер, прежде чем она надела свободную блузку с жемчужными пуговицами. «Я все разложила на кровати», — сказала она, склонившись над своим айфоном. «Тебе нужно просто все упаковать аккуратно, затем...» «Наменять наличных и собрать вещи в химчистку. Я бы и сама все сделала, но у меня работа». Она улыбнулась, обувая черные туфли. «Ты говорил, что не возражаешь?» «Все в порядке», — сказал я. «Я займусь этим позже». «И вот я этим занимаюсь. В одной руке зеленый листок, в другой тряпке. У меня начинает ныть спина, когда я осторожно укладываю шелковые комбинации и легкие вечерние платья Моники в наш чемодан». Я задаюсь вопросом, а просят ли другие женщины своих любовников собирать вещи? Лгут ли они на таможне, утверждая, будто сами собирали свой багаж? Пристальный взгляд таможника, когда он замечает проблеск сомнения в их глазах. Я вспоминаю случай, когда Моника лгала. Один раз она утверждала, что едет в санаторий с подругами, но позже выяснилось, что с ней увязался ее бывший. В другой раз она исчезла на все выходные, заявив, будто заболела, хотя по телефону ее голос звучал вполне бодро. Еще был случай, когда я заявился к ней на квартиру в два ночи, признаюсь, меня мучили подозрения, и обнаружил, что дома ее нет». На следующее утро она прислала сообщение о том, что будто бы ночевала у сестры. А в прошлом месяце, глубокой ночью, когда она крепко спала рядом со мной, я увидел, что ей звонят с незнакомого номера. Телефон был включен на тихий режим. Я иногда недоумеваю, почему мы все еще вместе. Из страха перед одиночеством? Или от лени? Или ради великолепного секса? или от апатии, вызванной перспективой, начинать все сначала с кем-то другим, или просто потому, что я тоже лгу. Я этого не скрываю, потому что иначе я был бы лицемером. Я много думаю о лже, о том, как далеко могут зайти люди, чтобы поддерживать такую жизнь, полную лжи, секретов, утаивания, позора, тайных шалостей. Я вспоминаю, как я пил, и по моей спине прокатывается неуютная холодная дрожь. Я представляю, что у Моники кто-то есть, что неудовлетворенность толкает ее в объятия другого мужчины, и меня охватывают подозрения и страх, извращенный и угрожающий. Взбешенной я хватаю одно из вечерних платьев Моники и скручиваю его в тугой шар, который пихаю на дно чемодана. Мою руку направляет страх и злость. Негодование устраивает в моем сознании самую настоящую оргию.